Глава 26. Сказки. После завтрака приглашённый народ захотел познакомиться с героиней, спашившей целую деревню от работорговцев. Император с довольным видом представлял госпожу Элен каждому подошедшему. Имена, звания и должности смешались в один большой клубок. На лицах подходивших отражались разные эмоции, но все положительные и лишь одна дама неприятно удивила Лену. Никто из фавориток короля… элен почему-то решила, раз император не женат, то у него обязательно должны быть фаворитки. Этим титулом она награждала самых красивых девушек. Так вот, никто из фавориток короля к ней не прикасался, мило улыбались, приседали, восхищались её красотой и отходили в сторону. Некоторые изъявили желание встретиться с девушкой ещё раз для беседы и чаепития. Но очередная подошедшая фаворитка, которую представили как мирин Душитор, протянула руку для пожатия. Лена улыбнулась и в ответ протянула свою ладонь. «Мы так рады, что вы оказались в нужном месте!» На слове «месте» она сжала чужую ладонь сильнее, чем следовало по этикету. Лена почувствовала, как по руке пробежал слабый покалывающий разряд. «Тока?» Девушка удивлённо распахнула глаза и отдёрнула руку. «Ах, я так разволновалась, что нечаянно выпустила магию!» миринда виновато захлопала глазами. «Разрешите загладить мою невинную оплошность?» «Как же невинную!» Лена смотрела на кукольное личико той, что приняла её за свою соперницу. «Сегодня мы с придворными дамами, После обеда собираемся в моём родовом особняке. Приглашённые актёры развлекут нас своим мастерством. Обещали представить новый спектакль «Сонная принцесса». Не откажите, мы все будем рады и признательны, если драконица-спасительница посетит наше мероприятие. Спасибо, госпожа Меринда, но у меня вряд ли получится. Улыбаясь, Лена сделала шаг назад. Скорее всего, сегодня я покину этот замок и уеду домой. «Как уехать? Зачем?» — поинтересовался молчавший до этого момента император. «Нет-нет, не отпущу», — улыбаясь, произнес его величество, но, увидев, как помрачнели обе девушки, пояснил. «Доктора не советуют вам отправляться сегодня в путь, да и в ближайшие три дня. элен вам может стать плохо в дороге. Куда бы вы ни хотели отправиться, как только окончательно поправитесь, я сопровожу вас до вашего дома». Вы мне ещё не рассказали, откуда родом, из какого города. Да и вообще предлагаю вам остаться в столице нашей империи. Как спасительницы за счёт казны вам будет куплен приличный дом. Выделено ежемесячное пособие». Лена слушала и мысленно кусала губы. «Валера, что мне ответить? Где тебя носит? Как не обидеть его величество и побыстрее отсюда уехать? А куда ехать-то? Где искать моих мужей? Или хотя бы сокровищницу? Валера!» элен видела, что миринда еле удерживает на лице маску благодушия. «Госпожа элен Его Величество два раза окликнул задумавшуюся гостью. «Да, да», — очнувшись, она перевела взгляд на статного красавца. «Вот и прекрасно! Как я рада, что вы согласились приехать!» Лена вздрогнула и посмотрела на Меринду. Похоже, углубившись в свои мысли, Она упустила нить разговора. «Госпожа элен прибудет в сопровождении свиты во второй половине дня», заверил император-фаворитку, и та, поклонившись, отошла. «Ваше Величество, мне бы хотелось отдохнуть. Могу ли я, согласно этикету, покинуть ваше гостеприимное собрание?» Лена очень надеялась, что правильно говорит в попытке сбежать из этого клубка улыбающихся придворных. «Вам не здоровится, элен обеспокоился ледяной дракон, незаметно прикасаясь пальцами к девичьей ладони. «Нет, скорее мне непривычно находиться и общаться с таким количеством незнакомых людей. Устала!» Тихо, чтобы никто не услышал, прошептала девушка. «Ваше Величество, я не могу принять ваше приглашение остаться жить в столице этой прекрасной империи. Мне непременно нужно уехать. Меня ждут мужья и одно неотложное дело». Девушка подняла глаза на Его Величество Сытьяна и поняла по вытянувшимся зрачкам, что тот разозлён или огорчён. Но почему? «Конечно, отдыхайте. После обеда за вами придут». «Спасибо». Неумело присев, Лена отправилась в свои покои в сопровождении слуги. Только двери закрылись за прекрасной драконицей, как император тут же объявил, что хочет остаться один. Не прошло и пяти минут. Как зал опустел придворные зная крутой нрав правителя поспешили незамедлительно выполнить монарший приказ валериан выходи я же чувствую что ты где то рядом стиан опустился на трон его пальцы быстро забарабанили по подлокотнику ваше величество перед лицом раздосадованного сета завис валера сядь буркнул император Не похоже, что золотая драконица прониклась хотя бы симпатией ко мне, не говоря уже о любви, которую ты обещал. Странно. Обычно при виде меня любая начинает оказывать знаки внимания. Что не так? Сет, рассуждая, выпустил магию и создал небольшую ледяную скульптуру прекрасной девы, напоминающей элен Нужно подумать, Ваше Величество. Валера прошёлся по столу. А меня кормить не собираются? Тебе бы только пузо набить. Что делать будем? Может, просто перед фактом поставить рельсницу. Мол, госпожа Элен, вам улыбнулась несказанная удача стать моей невестой. И как только будет всё готово к свадьбе, то и женой. Ваше величество, не думаю, что такой расклад порадует Элен. Она почти всю сознательную жизнь провела в другом мире, а там другие обычаи. Вот если бы её драконица не спала, то, возможно, ваше предложение и пришлось бы ей по вкусу. А так, боюсь, что вы получите отказ». «Я император Сэтиан и отказ?» Удивившись, тот поднялся со своего места. «Она не знает наших обычаев и законов?» «Нет, как только проснется ее вторая и ипостась, то, конечно, она все вспомнит и узнает. А пока будем действовать по законам ее мира». «Что ты предлагаешь?» Император подошел к столу. «Бывал я там несколько раз, в этом безмагическом мире. В их сказках и легендах благородные воины спасают прекрасных дев из высоких неприступных башен, разрушая их и непременно уничтожая злого дракона, что стережет принцессу. Девушка тут же влюбляется в своего спасителя и выходит за него замуж». Есть другой вариант. Когда заблудившуюся в лесу бедняжку, голодную, холодную, без сил, спасает благородный оборотень, обогревает её, ласковые речи ведёт, девушка не замечает и тут же влюбляется в него. А, вспомнил, ещё есть вариант, когда сбежавшую красавицу... От кого сбежавшую? Император, оказывается, уже давно держал бумагу и магическую ручку в руках прилежно всё записывая. «Неважно от кого. Злой мачехи, злого отчима, даже безумного короля, что хотел на ней жениться. Так вот, записывайте. После того, как она поскитается по лесу и голодная выйдет к замку, её нужно будет осыпать золотом, шелками, цветами и признаться в любви. От такого напора она не выдержит расплачется и тут же согласится быть женой». «После скитаний я бы согласился на любого, кто накормит. А тут золото, шелка, цветы...» Валера задумчиво посмотрел на свиток. «Странные у них сказки». Император посмотрел на духа рода. «Получается, нужно, чтобы какой-то злодей поймал элен и запер её в башне. Злого дракона я найду, отсыплю золото и якобы его уничтожу. Силы разрушить крепкую башню у меня тоже найдутся». «Шелка и золото не проблема. Только вот жалко такую нежную девушку голодом морить». «По-другому никак. Крепитесь, ваше величество, если хотите завоевать внимание, землянки». Валера посмотрел на нахмурившегося Сета.